Внутри моей головы никогда не бывает тихо. Это плохо. Но будучи роботом, я никогда не впадаю в панику. Это хорошо. Эмоции меня не душат, не отвлекают. Я всегда хладнокровен и выдержан. Я могу потерять сознание, но никогда не потеряю рассудок. А когда я прихожу в себя, сразу же принимаюсь анализировать происходящее. Ведь даже будучи без сознания, я продолжаю принимать и запоминать аудиосигналы. Это немного утомляет отсутствие настоящих эмоций. Я изображаю их, потому что люди ждут их проявления. Люди ведь думают, что я все-таки человек, поэтому приходится подыгрывать. Я изображаю эмоции, но не испытываю их. Я всегда хладнокровен и выдержан. Иногда, конечно, скучаю по возможности разозлиться, стукнуть кулаком по столу, испугаться. я помню каково это испугаться. Помню, противное ощущение дрожащих рук, куб холода внутри, беспокойство. Помню, мне это не нравилось, но теперь скучаю. Однако страх исчез до того, как я стал роботом. Со своими чувствами я распрощался самостоятельно. Я перестал бояться, и Цезарь это понял. Он тогда долго смотрел на меня, после чего сказал: "Страхи нет постыдного". Это разновидность инстинкта самосохранения. А я ответил, плевать на инстинкт, любую машину можно починить. После этого Цезарь смотрел на меня еще дольше и ушел. И не возвращался три дня. Цезарь не бог, как бы он ни старался. Он изменил меня снаружи, но не смог залезть внутрь. Свои чувства я убил сам, и некоторые из них еще до встречи с Цезарем. Наверное, поэтому он не смог ничего сделать со мной. Я скучаю по эмоциям. Однако иногда я рад, что их у меня нет. Потому что человеку трудно мыслить, будучи подвешенным к потолку. А роботу плевать. Робот всегда хладнокровен и выдержан. Аудиофайл 625-789-8 209 845. Статус любопытный, стереть нет.